Глава двадцать четвертая. Кирилл. Возвращение блудного попугая, то бишь бога-многоженца. В себя я приходил тяжело и болезненно. Ощущение было такое, что у меня ожог всего тела, а вместо крови кислота. Правда, ситуацию выправляет сильнодействующее обезболивающее, так что более-менее терпимо. Очнулся я в смутно знакомом месте, хотя обстановку не узнавал, Вокруг все белое, по стенам и потолку лянами вьются изящные лепные украшения, порхают бабочки. В общем, точно не мой замок. Сам я парил в энергетическом поле кок, не словно эмбрион в питательном растворе яйца. Надо мной с озабоченным видом склонилась Арселена, стало быть, я в ее чертогах и, значит, все же добрался до дома. Это отрадно так, что не описать словами». И вот откуда возникло ощущение узнавания, несмотря на абсолютно незнакомый визуальный ряд, ведь я у нее как-то уже побывал в гостях? «Как себя чувствуешь?» – спросила она с легким беспокойством. «Бывало и лучше», – проскрипел я, – даже когда зомбаком был. «Скажи спасибо судьбе, что ты не погиб в момент гибели того мира и пропуска энергии через свою энергетическую суть». Ты находился на самой грани развоплощения. Повреждения твоей энергосути были очень велики, настолько, что мы могли бы и не возродить тебя, таким мощным был энергетический взрыв, да и ты был слишком слаб для возможности воскрешения. Судя по ощущениям, так оно и есть. Что называется, по краю прошелся, и в то же время я чувствую, что этот взрыв, а точнее пропуск через себя огромного потока энергии, оказал на меня как отрицательное влияние, так и положительное. Только я пока не понимаю, в чем оно конкретно выражается, но все как в пословице, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Долго я так валяюсь? Не очень, всего месяц. Не слабо. Богиня красоты кивнула. А долго меня не было. Чуть больше года. И там тоже столько же прошло. Там Гаррия. Не беспокойся, с ней все в порядке. Вернулась в Даранар через полгода со всей завербованной паствой. Хорошо. Что-нибудь серьезное произошло? Никто не нападал? Нет, все тихо. Да и кто может напасть? Всех побил, всех победил. Тараскор еще не вернулся? Нет. Хорошо. Тут я остро почувствовал, что чего-то во мне не хватает. Неужели потерял? — А где? Все в порядке, — улыбнулась богиня, сразу поняв, о чем я обеспокоился. — Шизофрения его забрала и уже родила мальчика. Растет не по дням, а по часам, причем в буквальном смысле уже на пять лет выглядит. — М-да, хорошо хоть что не я это сделал, — усмехнулся я. — хотя и говорят, что боги даже мужского пола сами умеют рожать, но по мне это как-то не камильфо». Богиня только тихо посмеялась. «Кстати, что с теми, кого я привел с собой русалами и их тяндрами? Выжили?» «Хочешь сказать, с твоими новыми женами?» – усмехнулась Арселена. «И с ними тоже», – не стал я спорить. «А ты их не чувствуешь?» «Нет». Я пока вообще ничего, кроме сильного жжения внутри и снаружи, не чувствую. Нормально все с ними. Простых смертных, как ни странно, вылечить намного проще, чем богов. Так что они живы и здоровы. Все они, в том числе, постоянно молятся о твоем выздоровлении. Чувствуешь приток сил? Да, такое впечатление, что именно эта сила является обезболивающим. Для Валианы бассейн в зале строит продолжила богиня красоты. Я только хмыкнул. А куда их поселили и как вообще корабль посадили? Посадили в озеро, что находится через горный перевал от пустыни Ламий. Ты его еще Байкалом назвал. А что касается посадки корабля, то там ничего сложного. Я согласно качнул головой. Есть еще один момент, чуть поменявшись, произнесла Арселена. Что еще за момент? Не понял я, но напрягся, ожидая от жизни подляны. Несмотря на твое все еще плачевное состояние, критическая масса накоплена, и ты перешел на следующую ступень божественного развития. А если более понятным языком? А если понятным, то из гусеницы это вот-вот превратишься в бабочку, прошедший через тебя поток энергии гибнущего мира, расширил твою энергосуть. Ха, нет худа без добра. Богиня красоты согласно кивнула. Так, что ты теперь полноценный бог, и как только придешь в себя, должен создать в Астрале собственный домен. Вот как, – поразился я. – То есть теперь я не могу напрямую вмешиваться в дела смертных? Верно. Подобное вмешательство ударит по тебе и твоим последователям сильным откатом. «Проклятие – Проклятие, – поморщился я, – как не вовремя. – Все происходит в свое время, – философски возразила богиня красоты. Собственно, в этом и состояла основная задача твоей прокачки, ради этого ты набирал паству. Верно. Действительно, по большому счету горевать не о чем. Если уж на то пошло, то я давно ни в чем лично не участвую, просто нет такой необходимости. Что касается дальнейшего набора паствы то с этим превосходно справятся мои жены, ничего сложного нет. Так что с чистой совестью можно лежать на диване и поплевывать в потолок. И потом, кто тебе мешает появляться в мире смертных через воплощение в своих статуях, а также через аватаров?» «Ну да», – кивнул я, – «с аватарами только беда нету, их у меня не вырастил пока». «Ладно, спорить с мирозданием бесполезно, и что произошло, то произошло. Тем более ты права, именно к этому мы и стремились. Как мне создать собственный домен в Астрале?» «Силой своей воли». Но пока тебе надо набраться сил, и как только ты выздоровеешь окончательно, перейдешь из одного состояния в другое, то есть превратишься в бабочку. Сам сразу поймешь, что и как надо сделать для обретения собственной астральной жилплощади. А пока погостишь у меня. Кстати, к тебе гости. Через пару мгновений стали появляться мои жены, в том числе Валиана с Лаинтой, которые уже явно успели влиться в общий коллектив. Только пять минут, строго сказала Арселена, изобразив из себя суровую, но ослепительную по красоте докторшу в туфлях на высоком каблуке, в ультракоротком обтягивающем белом халатике с глубоким вырезом. Больному необходим покой. Ага, покой нам только снится. Меня окружил настоящий вихрь из жен. Они налетали на меня фуриями и даже не знаю, что со мной стало бы, если бы не защитный энергетический кокон-яйцо, в котором я плавал. «Наверное, затискали бы до смерти». «Мы верили, что ты вернешься», – первый воскликнула зеленоглазка. «Спасибо, именно ваша вера указала мне путь, куда возвращаться. Более того, мы знали, что ты вернешься не один», – добавила Алграна под смех остальных, стрельнув глазами в сторону Валианы и Лаинты. «Но вот чтобы сразу двоих, и ладно, если бы по отдельности, как с этими остроухими, так нет, сразу с двумя». «Я не виноват». Уже традиционно под еще более громкий смех ответил я. Они сами на меня набросились. Богом клянусь, в смысле своей божественной силой. Как всегда с тобой махнула на меня рукой, как на пропащего арчанка. Да вы у них спросите, если не верите. Да уж спросили, заверила меня суккуб. Отведенное на свидание время прошло под общий смех и шутливые подковырки. Только сейчас понял, как по ним всем соскучился но, несмотря на то, что я вернулся, общаться с ними, как прежде, теперь невозможно, ибо нас будут разделять разные планы бытия, и мне это не понравилось. Дело даже не в том, что все наши контакты сведутся к моим краткосрочным визитам, воплощениям в статуях для этого самого, до да общения через их молитвы, а в том, что они смертные. Да, благодаря мне они проживут долго, очень долго». Но судьбу и само мироздание не обмануть, рано или поздно они все умрут. Конечно, благодаря тому, что они мои жрицы, их души не исчезнут, не пропадут. Более того, они останутся полноценными личностями, и я смогу удерживать их подле себя, но... Это все не то. Жизнь в качестве привидения не самая полноценная из возможных, ведь, по сути, они будут заперты в моем домене, как в тюрьме. Правда, можно использовать их в качестве своих посланниц к смертным, ну, типа ангелов или кого-то подобного, но это та же тюрьма только облегченного режима с возможностью краткосрочных прогулок во внутреннем дворике. Нет, такой судьбы я им не хочу, рано или поздно они захотят от меня уйти. Конечно, в моей власти будет отправить их на перерождение, сохранив им память о прошлой жизни, но этот вариант далеко не лучший. Возникает другая опасность – вообще потерять их, и даже я в определенных случаях ничего не смогу с этим поделать и как-то уберечь. Магические миры все же являются довольно опасной средой обитания, можно нарваться на такую смерть, что даже от души ничего не останется. И опасность такого исхода не так мала, как кажется на первый взгляд. А уж как за подобными душами охотятся демоны? Для них это не просто блюдо наивысшего качества и ценности, по сравнению с которым души сильнейших архимагов становятся пресными и отступают на второй план, но еще и возможность скачкообразно увеличить свою мощь или создать боевой артефакт чудовищной силы, сильнее только артефакт из частицы божественной души. Так что нафиг опять же само по себе перерождение далеко не панацея мало того что сохраняются трудности в общении так еще в своеобразной матрице души будут постоянно накапливаться ошибки и потери кусков памяти из за большого объема информации которая будет накапливаться по мере проживания одной жизни за другой пока в какой то момент перерожденная личность не сломается и не сойдет с ума такой судьбы я им тоже не хочу так что надо с этим что то придумать впрочем идейка одна у меня уже появилась осталось только выяснить реальность ее воплощения и если все получится то можно будет сказать что я стану самым счастливым чел то бишь богом во вселенной но это если меня не завалят в ближайшее время после того как я очнулся и смог самостоятельно а точнее с помощью подсказок арселлены управлять собственными энергетическими потоками и распределять поступающую ману веры Мое выздоровление пошло семимильными шагами, и через неделю я оказался полностью здоров. Первым делом я, конечно, рванул в свой замок, воплотившись в специально подготовленной статуи, чтобы повидать не только жен, с ними-то уже успел пообщаться, но и детей. Вот кому пришлось несладко папка-то пропал, соплей было, как сейчас радости, выше крыши. Их, к слову, стало на двадцать одного больше. Родили все, за исключением богини красоты. Вот, кстати, с детьми еще какая заморочка – знать, что всех их переживешь. Хотя о чем это я? Их души я точно смогу устроить. Уж времени у меня, чтобы придумать, как это лучше сделать, будет более чем достаточно. Конечно, если, повторюсь, меня Троскор не завалит, или бог войны, коль мне вдруг удастся отправить верховного бога на перерождение» поинтересовался обстановкой и, судя по отчетам, все шло строго по плану. Это, кстати, лишний раз подтверждало, что моего личного вмешательства в мире смертных уже давно не требуется и можно сосредоточиться на мире верхнего плана. Мне ведь еще собственный домен надо сделать, вот этим я и занялся. Богиня красоты оказалась права, знание о том, как его создать, было сродни безусловному инстинкту. Я вдруг понял, что нужно сделать то-то и то-то, и будет у меня домик в Астрале. Размер этого домика, естественно, определяется силой Бога, что, понятно, зависит от объема, поставляемой верующими маны. Что касается моего случая, то я, как оказалось, мог позволить себе не стандартные минимальные шесть соток, а вполне такое ранчо на десяток гектаров, больше только у Бога Войны и Тараскора. Относительно внешнего оформления я особо изощряться не стал, а сделал увеличенную копию своего замка. Что касается окрестностей, то тут еще проще. Сделал клубящиеся облака, а напротив замка поставил скалу с водопадом. «Неплохо», — сказала появившаяся с моего разрешения Арселена. «Пустовато как-то», — сказал я. «Это тебе говорит человек, но если тебе так хочется...» то воплоти души тех, кто посвятил себя тебе и уже скончался, пусть займутся чем-нибудь, чтобы радовало глаз, и было на что смотреть бесконечно, как на горящий огонь и текущую воду. Я хмыкнул, текущая вода у меня действительно уже есть. Кстати, что-то я не чувствую эти души. Наверное, ушли в великое ничто, ты ведь свой домен создал только что. И потом большинство из твоих посвященных соглашаются отдавать свои души по договору шаманки и некромантки. Точно. В мой домен снова постучали. Я, почувствовав, что за дверью находится бог войны, дал разрешение на вход и появился облаченный в сияющие доспехи камерол. Что ж, неплохо. Осмотрев меня, точнее мою силовую составляющую, сказал он, остановившись в паре шагов от нас. Но этого мало. Троскор перешибет тебя одним плевком. Я продолжу усиливаться, в ближайшее время поступление паствы продолжится. Все уж советую тебе, когда придет время, получить ману от жертвоприношений. Нет. Уверен, с угрозой произнес бог войны, знаешь, что если ты не сможешь справиться со своей работой, то кое-кто пострадает и очень сильно. Не надо угроз, холодно сказал я, и в моих руках вдруг материализовалась моя пневматическая винтовка. Не она сама, конечно, просто ее образ. «Ты «Не глупи!» – засмеялся Камерол. «Тебе не справиться со мной». «Не справлюсь, но только лишь сейчас», – подумал я и развеял оружие. «То-то же сопляк. В общем, я тебя предупредил. Вывернись мехом внутрь, но сделай». «Сделаю», – пообещал я. «И не болтайте лишнего», – процедил бог войны. «Тебе сейчас начнут ломиться гости». Появление твоего домена мы скрыть не смогли. Ослабли, значит, радостно, подумал я. Стало быть, работает мой план. А ты исчезни, сверкнул Камерол глазами на Арселену. О твоем существовании они до сих пор не в курсе и не должны знать в дальнейшем. Богиня красоты, поцеловав меня в губы так, что у Камерола потемнело в глазах, ушла к себе. Ко мне и впрямь зачастили гости, боги Даронара, знакомиться с новичком. Пришлось играть роль радушного хозяина, ну и проставляться. Впрочем, с последним помог бог алкоголиков, то бишь виноделие.